Глава четвертая. Вот они, хваленые дворянские спокойствие и невозмутимость. Бедной бабули разнесли половину магазина, а она стоит, улыбается, интересной мудрости рассказывает. Да еще и с таким видом, как будто ничего не произошло. Единственное, что для меня оставалось загадкой, почему разлетелись все витрины, если амулеты вылетели исключительно из стороны, где располагалась дверь. Странно, очень странно. Но сейчас все мое внимание было направлено на удивительную продавщицу из высшего общества. «Графиня?» — удивленно произнес я. «Ага, но не стоит так сильно удивляться. Я троюродная тетка Степана». Наверняка слышал про то, что у Строгановых есть родственники среди великих князей. Так вот, это как раз наша ветвь. Для меня большая честь. Я с уважением поклонился. О, не стоит. Сейчас я обычный сотрудник магазина. Не более, улыбнулась бабуля. Выходит, вы и есть тот самый специалист по амулетам и кольцам. «О, я специалист по всем магическим артефактам. Зарядки, медальоны принадлежности, символы усиления. В общем, все, чем можно прокачать магические показатели. Очень извиняюсь за то, что лезу не в свое дело. Но разве графине интересно работать в лавке магических артефактов?» «Осторожно поинтересовался я». Может быть, узнаю еще что-нибудь про культурный код этого мира. А что еще делать, пожав плечами, ответила бабуля. Мой муж давно умер, а все дети разъехались по империи. Навещают редко, а плесневеть в поместье мне точно не хочется. Да и так, хоть какое-то общение. Спасается от одиночества на работе? Да уж, не позавидуешь такой судьбе. Хотя кого-то мне это сильно напоминает. Одного старого стирателя, который не хотел становиться центурионом базы корабля. Ох, что мы все про меня да про меня. Я еще никогда не видела, чтобы медальоны принадлежности так себя вели. «Что же это за сила такая?» — спросила графиня, внимательно смотря на меня. «Добродетель» почему-то очень переживает за мое здоровье, поэтому поставил на моем теле что-то вроде энергетического барьера. Защитное поле такой силы, что медальоны принадлежности буквально притягиваются к нему», удивилась бабуля. «Ага, аналогичная ситуация была в нашем поместье». «А еще не так давно нечто подобное произошло в филиале гильдии заклинателей», — пояснил Толик, разглядывая перстень с огромным сапфиром. «Володя у нас очень сильный заклинатель, так что было бы здорово подобрать ему что-нибудь индивидуальное, прям совсем-совсем индивидуальное М -м -м, интересно и очень загадочно». Бабуля вытащила из-под прилавка огромную полку с перстнями. «Месяц и год рождения, пожалуйста. Василина Григорьевна, нужно прям самое-самое индивидуальное, особенное. Ну?» Пацан вопросительно глянул на графиню. «Ах, вот в чем дело. Ну, слушай, не знать точного дня рождения. Это как же так?» Удивилась она. Я приехал из глухой деревни в Сибири. Мои родители были... В общем, даже вспоминать не хочу. Родились никем и умерли никем. Отец спился, а мою мать... В общем, вот. Сделав грустную физиономию, ответил я. Какой кошмар. Прошу меня простить. Не хотела ворошить столь трагичное прошлое. Василина Григорьевна тяжко вздохнула. «Соболезную твоей потери, дорогой. Но раз уж так вышло, то придется поискать по общим камням. Подожди немного». Бабуля спрятала полку и удалилась в подсобку. «Общие камни — это что?» — спросил я. «Так камни зарядки делятся на две категории. Первые — по месяцу и году рождения. Там, конечно, еще от пола много чего зависит. Вот мой камень топас Просто потому, что родился в январе. И в чем фишка? Ой, я пока в дебри энергетической предрасположенности не вникал. Но у нас этот предмет будет на первом курсе. Понятно. А вторые? А вторые общие. Это как раз для уникальных заклинателей, которым необходимо нечто особенное. Типа рубина, изумруда, патогина или уворовита. Рубин и изумруд знаю, а патогин и уворовит. Что такое? Патогин — вулканический камень ярко-оранжевого цвета. Отдаленно напоминает янтарь. Красивый. Но его считают камнем зла. Уворовит — уральский зеленый камень. Многие говорят, что он родственник малахита. «Но это неправда. Химический состав разный. Камень рыцарей-защитников. Тебе бы такой был к лицу». «А, конечно», — усмехнулся я. «И каким образом произойдет отбор?» «Все очень банально. Зарядка просто начнет тускло светить. Моргнет трижды — кольцо подходит. Не моргнет вовсе — не твой вариант». «Хм...» напомнила обряд посвящения в рыцаре Межгалактической империи. Только там вместо камней была вода из озера Рарк. Ее частицы реагировали на силу взаимодействия. Заждались, бабуля вынесла широкую шкатулку и поставила на витрину. Кольца с рубинами, изумрудами, патогинами и уворовитами. Был еще вулканический кварц. Но указом императора отменен в связи с опасностью перегрева. Графиня открыла крышку и показала на четыре перстня. Первый с рубином был выполнен в форме головы льва. В пасте зверя красовался темно-красный самоцвет. Второй с изумрудом в виде черепа. Слишком дерзко. Я такое бы себе не взял. Третье кольцо. Самое красивое из всей четверки в виде головы орла и ярко-оранжевым камнем, который, как мне показалось, даже немного светился. И последний совсем ни о чем. Просто кольцо и круглый зеленый камешек. Чародеи потратили три года, чтобы зачаровать эти самоцветы. Так что наверняка сможем подобрать. «Давай по очереди». «Начнем с Уворовита, Камень самых достойных и благородных. Такой носят герои, чье сердце отважно и чисто», — с улыбкой произнесла бабуля. Увы, из-за размера моих пальцев кольцо едва наделось на мизинец. «И что дальше?» — поинтересовался я. «Реакции нет. Давай следующий», — вздохнула графиня. «Патогин. Камень истинного зла». В средние века был очень популярен среди наемных убийц. Теперь же его просто обожают девчонки. Но тут скорее не легенда, а внешний вид. Камешек хуже до чего красивый. А этот перстень спокойно надевался на безымянный палец. Смотрелся действительно очень достойно, но никакой реакции, к моему великому сожалению, не произошло. Что же, значит, попробуем изумруд, камень абсолютной силы и власти. Во многих легендах изумруд именовался как самоцвет завоевателя или победителя, король всех драгоценных камней, очень таинственный и в то же время прекрасный. Не люблю черепа. Давайте рубин. Рубин тоже хорошо, камень самодержца но современники почему-то относят рубины к самоцветам, которые символизируют любовь и страсть. Неоднократно видела, как юноши делали своим девушкам украшения с рубином в виде сердца. «Так что, ребята, мотайте на ус!» — поделилась бабуля. «Ага, было бы кому!» — вздохнул Толик. «Ой, какие твои годы!» — отмахнулась Строганова. В университете встречаются до 73% будущих семейных пар. Так что готовьтесь, юный господин. Вас впереди ждет очень занимательный год. «Хочется верить», — сделав кислую мину, — ответил очкарик. «Ну, что там с рубином?» «Не-а», — я обреченно вздохнул и, сняв голову льва, положил обратно в шкатулку. «Видимо, придется пробовать череп». «Кстати, а если ни один из общих не подойдет?» «Маловероятно, но будем смотреть», — пожав плечами, ответила бабуля. «И это не череп, а шлем Абаддона». «Кого?» «Главный рыцарь ряда. Тебе ли не знать?» — усмехнулся Толик. «Еще не легче. Я взял кольцо. Кстати, оно оказалось самым большим». Идеально подходила для среднего пальца. Только надел его, как изумруд, ярко вспыхнул зеленым пламенем. Три раза. Все как надо. «Сила, власть и богатство будут сопутствовать вам, молодой человек», максимально пафосно заявила графиня. «Изумруд любит сильных уверенных в себе чародеев с огромными амбициями. Похвально, но...» Спешу вас предупредить, что огромная сила сводит с ума. Иногда мы можем потерять саму свою суть. Поэтому, что бы ни случилось, помните, кто вы, Владимир, и оставайтесь таковым до конца, не изменяя себе». «Да кто эта бабуля такая? Прям в корень зрит». «Благодарю. Сколько с меня?» «Сто тысячи». Графиня указала на небольшой ценник с краткой информацией о товаре. «Ну, зато теперь понятно, почему дом Строгановых такой богатый. Кстати, хотел спросить, вот это кольцо-зарядка, а есть что-то еще?» «Видел у ведьмы его императорского величества амулет. Зарядок на самом деле много, — пояснила бабуля». Есть перстни, амулеты, браслеты и даже подвески. Чем выше ваш ранг, тем сильнее зарядка. То есть, пока вы студенты, вам вполне хватит одного перстня. А потом, в зависимости от ваших магических показателей, будете наращивать количество зарядок. Так, а вот эти золотые медальоны, которые за мной летают, это что? Я указал на убийственные побрякушки, что висели на стене. Медальоны принадлежности. Каждый чародей может усилить конструкт для одного из духов при помощи подобного медальона. Но это уже для высокоранговых заклинателей. Например, если вы используете огонь, то вам можно сделать себе медальон с символами Си, огни Сердь и Берч. Усиление от медальона распространяется и на магические матрицы. У отца как раз огни Благодаря этому медальону он без проблем обслуживает магии Малетте сразу несколько предприятий, пояснил Толик. Зафиксировал, ответил я. А вы еще упоминали про некие знаки усиления. Это и есть медальоны принадлежности? Почти, но куда мощнее. «Знаки усиления работают со всеми духами одновременно, но это роскошь для самых прокачанных заклинателей, потому что у неопытных есть шанс умереть», разведя руками, ответила графиня. «А как они работают?» «Вообще, это украшения, которые делаются из зачарованного золота». Бабуля вытащила символ из тонкой золотой проволоки. Размером он был чуть меньше человеческой ладони. Работают они, начиная с седьмого ранга, внедряются прямо под кожу заклинателя. Насчет использования в хозяйстве не уверена, а вот опытные бойцы, особенно те, кто участвует в мультитурнире, нередко прибегают к подобным магическим артефактам. И сколько таких знаков можно поставить в себя? «Ой, слушай, у графа Салтыкова, насколько мне не изменяет память, стоит восемь знаков, но он круглые сутки ходит в зарядках, ряженный, как новогодняя елка», задумчиво ответила графиня. «Но военные, как правило, ставят два, максимум три. Рисковать никто не хочет, а духи, сами того не желая...» могут с легкостью иссушить чародея при помощи мощных заклинаний. Так что силу необходимо контролировать и не поддаваться жадности. Знаем мы таких, которые положили жизнь в надежде стать сильнейшим волшебником. Трагичных историй, вагон и маленькая тележка. Неужели у людей совсем нет тормозов, удивился Толик. Жажда власти и силы сводит с ума. «Я про это уже говорила, поэтому всем своим посетителям я всегда желаю только одного — оставаться собой», — загадочно ответила бабуля. «Погоня за силой должна быть разумной, то есть заклинатель обязан знать обо всех своих нюансах, чтобы стать сильнее. Но людям же вечно кажется, что они самые особенные» что их не коснется трагичная судьба менее удачливых соплеменников. Глупость в магии приносит только смерть, такова жизнь. А как определить, насколько ты силен и сколько можно поставить знаков? Все же, пока есть такая возможность, лучше уточнить. Самый простой — маяк. Они настраиваются на разную частоту в зависимости от использования. Те, что большого радиуса, как правило, используют вообще для красоты. Когда мимо проходит заклинатель, они красиво светятся. А которые малого радиуса, их уже используют профессионалы для поиска феноменов. Дворяне, которым необходим новый волшебник в семье, зачастую берут с собой маяк и выдвигаются по деревням. Есть еще более дорогие поисковые артефакты. «Кстати, Демидов-старший не так давно ими закупался, но там уже магия совершенно на другом уровне. Таким я, к сожалению, напрямую не торгую». «С этим понятно. Единственное, что хотел уточнить, а те, которые дальнего радиуса, ну, чисто гипотетически, могут разрываться», — поинтересовался я. «Вряд ли», — улыбнулась бабуля. Это какой же силой должен обладать чародей, чтобы разорвать кристальный маяк? Ну, чисто гипотетически это возможно, но лично я таких волшебников никогда не встречала. Да, когда планируется встреча, скажем, с заклинателем 10 или 11 ранга, то маяки просто отключают. Да и то, какой уж там разрыв. Вот как... Что же, спасибо. Отойдя от прилавка, я пропустил Толика, который довольно быстро выбрал себе колечко с топазом. Кстати, очень даже неплохое в виде головы змеи. Если я способен разорвать маяк дальнего радиуса, то что же не так с моей энергией? Ее либо реально слишком много, либо она у меня просто другая. Иначе как еще это объяснить? После того, как мы обзавелись зарядками и выписали чеки, то вышли на улицу под взгляды зевак. Магазин с полностью выбитыми стеклами, наверняка для них подобное в новинку. «Хе-хе-хе! Я выровнял баланс», — вдруг раздалось у меня в голове. «Больше тебя не потревожат медальоны принадлежности. Хе-хе-хе! Ну, спасибо!» а сразу нельзя было возмущенно ответил я но добродетель уже благополучно свалил вот же свойнравный дух нет рано или поздно я точно с ним разберусь что опять хихаль поинтересовался толик разглядывая свой перстень ага говорит что смог настроить мою защиту так чтобы медальоны не пытались убить всех окружающих славно же «А что такой недовольный?» «Он мне совершенно не подчиняется, и это сильно раздражает. Я не могу понять его природы, не могу понять, кто он такой, и главное, чем именно руководствуется. В общем, одним словом, его независимость меня напрягает». «А как по мне, дух-добродетель — это очень круто!» Очкарик вновь вытащил свою книгу. Знаешь, а ведь у большинства духов нет такого понятия, как корысть или алчность. Да, я понимаю, что существуют невидимки, которые даже могут убить, но это скорее исключение из правил. Добродетель никогда не будет скрывать от тебя цену своей службы или же хитрить, чтобы достичь своих целей. Все плюшки добродетель отдает искренне и от всего сердца. Если бы делал искренне, не скрывал бы от меня столько информации. Кто знает, может быть, Хихаль искренне верит, что тебе ответы на вопросы могут навредить. В общем, не парься ты так. Мощная защита — это всегда хорошо, особенно в обществе дворян. Понимаю, но я не стал ничего доказывать. Не вижу смысла. Толик еще совсем молод, ему предстоит открыть для себя столько всего нового, а пока, пускай дальше продолжает верить, что энергослики такие чистые и невинные. Да ни одна разумная тварь во Вселенной ничего не сделает за просто так. У всего есть мотив, даже если он совсем не очевиден. Осталось только понять, какой он у Добродетеля» пока прокручивал в голове все мысли и идеи, не заметил, как мы добрались до поместья в Демитково. Возле главных врат стояло несколько белоснежных дорогих кабриолетов. «Ого! Ты погляди, кто к нам пожаловал!» удивился Митрич, заворачивая к забору. «Семейство поклевских козел!» «Это кто такие?» – спросил я, с подозрением разглядывая мужчин в белоснежных мундирах. «И не жарко им при параде в такую погоду?» «Очень богатая и влиятельная семья Пермской губернии. Они, будем так говорить, важные деловые партнеры дома Демидовых. Торговцы, в общем. Они очень богатые. Но титул Петру Фомичу так до сих пор и не жаловали». «Поклевский козел у нас покрывают банду Плотниковых. Вот оно что!» Я вышел из машины, и люди в белой форме тут же направились в мою сторону. «Ваше благородие!» — передо мной встал статный молодой мужчина. На вид, думаю, лет 35, Довольно хорошо сложен. Возможно, усердно занимается спортом. А еще у него были забавные бакенбарды, которые плавно перетекали в усы. «Приветствую», — ответил я. «Чем могу быть полезен?» «Меня зовут Петр Фомич Поклевский-Козел». «Поклевский-Козел» сразу выдал мой мозг нелепейшую ассоциацию. «Владимир Демидов», — кивнул я. «Внимательно слушаю». «Дело в том, что вы...» Вынудили моих партнеров работать на себя, и я остался м -м, без чернорабочих, будем так говорить. Меня вся эта ситуация сильно не устраивает, поэтому я вынужден просить вас освободить их. А я не работорговец, вроде, силком никого не заставлял, усмехнулся я, облокотившись на крышу автомобиля. Если есть претензии, говорите их Плотниковым. Вы, Петр Фомич, явно держался из последних сил, чтобы не сорваться на крик. Запугали их. Не знаю, чего такого страшного произошло на базе Вертинских, но я требую немедленно прекратить эксплуатацию моих людей. Это ни в какие рамки не лезет. Просто отвратительно. Повторяю, я не торгую людьми. И уж тем более не заставляю ничего делать. Меня такой тон поклевского козла вообще не устраивал. Вы повышаете тон на сына барона. Отдаете ли вы себе отчет? Чего?» Петр Фомич завелся не на шутку. «Дорогой, я все понимаю. Ты приемный сын Аркадия Павловича. Но не зазнавайся. Где твои манеры? Между прочим, я важная персона. «А я дворянин, и что?» «Владимир!» — козел вытащил из кармашка платок и стер пот со лба. «Молю! Не заставляйте меня подниматься и отвлекать Аркадия Павловича от дел!» «Молить или нет — выбор каждого. У меня лично к вам претензия только одна. Вы повышаете голос и разговариваете очень дерзко с сыном дома Демидовых». А еще я считаю, что конфликт намечается на пустом месте, ибо никто ваших людей не трогал. Они сами сделали свой выбор. Сами? Запугивать и шантажировать магией — это вы называете выбором? Господин Поклевский козел. Я нахмурился и подошел к нему вплотную. Вы не с тем связываетесь. Ах так! Вот значит как, да? Тут же возмутился торговец хорошо если мир на это дело не разрешить а детей учить манерам жизненно необходимо вызываю вас на кулачный бой через три дня у вас в поместье в накладках и с капами полный запрет на магическое усиление «Петр фомич одумайтесь из машины вышел митрич вы не знаете с кем имеете дело это не дуэль и не смертельный поединок Просто я считаю, что молодой человек должен уметь отвечать за свои слова. Запугать магии недалеких бандитов проще простого. А вот схлестнуться в честном поединке с отставным офицером слабо? На что играем? Такая наглость была непростительна. Богатый он там или нет. В этом мире простолюдин не смеет разевать пасть на дворянина. Был бы рядом отец, чтобы уточнить наверняка. Прибил бы этого усача сразу, без суда и следствия. Не сильно, чтобы в будущем думал, с кем и как разговаривать. Если побеждаю я, то вы снимаете с плотниковых все обязательства. А если вы... Что же, врать не буду. Я не верю в вашу победу. Вот ни капельки... «Однако, если чудо случится, и вы победите меня в честном бою, готов выплатить компенсацию в размере пятисот тысяч рублей». «Миллион», — холодно ответил я. «Что?» — Поклевский сперва опешил, но затем усмехнулся. «Губа не дура, ваше благородие». «Ну ладно, ставлю полтора миллиона. Какая разница? Ведь победа у меня в кармане». «Дядь Петь, не стоит оно того!» Даже Толик решил предостеречь зазнавшегося дурака. «Стоит, Анатолий! Не все столь изысканно воспитанные, как ты, а твоего брата придется научить!» «Хорошо, полтора, так полтора!» Проигнорировав вытянутую для рукопожатия руку козла, я направился в сторону врат. Тфу ты!» Многозначительно вздохнув, богатей надулся и пошел обратно к кабриолету. «Через три дня, в пять часов вечера, во дворе. Но если струсишь, лучше напиши мне, чтобы я не тратил зазря время». «Я от тебя живого места не оставлю», — улыбнувшись, ответил я. «Ха!» — поклевский козел явно хотел что-то сказать но прекрасно понимал, что за оскорбление дворянина может прилететь и от Демидова-старшего. Пробубнив что-то в стиле «невоспитанная молодежь нынче пошла», он прыгнул в свой кабриолет и весь их кортеж укатил во свояси «И что это было?» Возле входа в дом сидел отец и курил трубку. «Я прошу меня простить, но терпеть такое отношение к себе не намерен», ответил я. Это правильно. Просто привык он, что у нас столик очень воспитанный. Вот и думал, что ты перед ним извинишься, и все. «Ну и что, что воспитанный? Как будто что-то плохое», — обиженно надулся очкарик. «Я про то, что ты у нас никогда бы не запугал чужих людей, воспитал бы своих. Но если у Володи такой стиль, то почему нет?» Да и Петенька сам виноват. Пускай у него и довольно крутой нрав, за словами надо следить. Но ты уж давай не сильно, ладно? Я все понимаю. Честь, имя, лицо. Ты большой молодец, Володя. Но он мне нужен живым. По крайней мере, на ближайшие три года. Я тебя не подведу, отец. Правила кулачного боя знаешь? Барон затянулся выпустил облако серого дыма. Это не классический русский кулачный бой. Я бы сказал, что тут у нас помесь тайского бокса с кикбоксингом. Нельзя бить по болевым точкам, нельзя бить в пах, нельзя бить в горло. э а куда тогда можно?» — усмехнулся я. Корпус, голова, голени. И бой продолжается до нокаута. В этом вся соль. Противники легкого веса, как правило, сражаются до последнего. Ты думаешь, что я без магии ни на что не способен? Почему? Наоборот. Верю, что ты его легко одолеешь. Просто если будешь сражаться не по правилам, он будет вправе стребовать у тебя реванш или вовсе аннулирует спор, и тебе придется пойти на его условия. Так что учи теорию. «В плане практики, я думаю, у тебя проблем не будет. Поищи во всемирной сети видео по запросу «Современный русский кулачный бой без правил». «В смысле без правил? Ты же сам только что озвучил кучу ограничений». «Ну, так его назвали, из-за непохожести на обычный бокс, карате и другие виды олимпийского боевого спорта». Да и лет 30 назад там действительно было куда меньше ограничений. Это сейчас мир процветающего гуманизма. Нужно благодарить судьбу за то, что человек становится менее агрессивным, усмехнулся Демидов. Смешно.